После многочисленной сортировки чистки политический сыск отчасти растворился в новых службах Министерства безопасности, имея свойство амальгамироваться, отчасти оказался за штатом. Последние заслуживали особенного внимания, и Арчеладзе запросил у аналитиков по фамильный список. Заштатный генерал Тарасов, работавший в совместной фирме «Валькирия», сразу же насторожил и захватил воображение начальника отдела. А то, что фирма занималась поиском неких сокровищ на Урале и была, по сути, правоприемницей института, входящего в систему Министерства финансов, лишний раз доказывала, Причастность генерала к операции с золотым запасом. Однако, помня горький опыт с Птицеловым, Арчеладзе не стал ни задерживать Тарасова, ни искать с ним конспиративной встречи. В окружении генерала не оказалось ни одного агента, ни доверенного лица, с кем можно было установить связи и начать оперативную разработку. Пришлось в срочном порядке изучать обстановку и, рискуя провалиться, вербовать двух агентов из команды Тарасова. Никого из чужих ему людей генерал бы к себе и близко не подпустил. Новобранцы Арчеладзе были афганцами, примитивными дикими гусями, ищущими боевых и бандитских приключений, и могли служить лишь слухачами а для оперативной разработки требовался опытный инициативный агент, способный вывернуть генерала наизнанку. Такой человек у Арчеладзе был, но внедрить его без специальной подготовки в генеральское окружение, где находилось с десятых бывших оперативников контрразведки и нелегалов-зарубежников, означало погубить и дело, и агента. Пока группа оперативного обеспечения изобретала легенду и моделировала план ввода профессионального сексота, информация от слухачей поступала вялая и маловразумительная. Афганцев взяли на крюк и склонили к сотрудничеству за простую уголовщину, и потому как всякие подневольные работали они без всякого интереса и усердия а в конце августа вообще перестали выходить на связь. Выждав положенный контрольный срок, Арчеладзе срочно послал своего оперативника в Красновишерск и вскоре получил информацию, отдающую мистикой. Генерал Тарасов и оба слухача исчезли без след. На какой-то момент Арчеладзе потерял привычное для него самообладание. Кицелов был не первым и не последним, кто при одном лишь приближении начальника специального отдела предпочел смерть. Счет открыл крупный партийный босс Кручина. Исчезновение генерала подтверждало лишь его причастность к операции с золотым запасом. У всех, кто был так или иначе связан с нею, Даже при малейшей попытке прояснить обстоятельства немедленно срабатывал какой-то внутренний самоликвидатор. Они с такой потрясающей легкостью расставались с жизнью, что если бы не птицелов, принявший яд на глазах, Арчеладзе мог бы вообразить себе, что над каждым причастным к тайне золотого запаса висит незримый карающий меч. То, что генерал Тарасов мертв, Арчеладзе не сомневался, ибо накануне получил известие, что в районе Красной Вишерска также бесследно исчез вертолет, зафрахтованный совместной фирмой «Валькирия». А вместе с ним находящийся на борту руководитель этой фирмы, бывший сотрудник института Иван Сергеевич Афанасьев, и три гражданина Швеции, соучредители Валькирии. Человеку еще было можно потеряться на уральских просторах, но если бы этот вертолет был захвачен и угнан, то давно бы где-нибудь объявился, ибо за всяким летательным аппаратом наблюдала и диспетчерская, и военная служба ПВО. Ну, а если бы я потерпел катастрофу в тайге, осталось бы хорошо заметное с воздуха выжженное пятно, обломки машины, поваленные и поломанные деревья. Однако спасатели совершили облет огромной территории и ровным счетом ничего не нашли. Исчезновение вертолета с иностранными пассажирами на борту — заинтересовались в Соединенных Штатах и во многих европейских государствах. Отечественным спасателям можно было и не верить, но когда на розыске вылетела международная экспедиция и, не жалея денег, исследовала все предполагаемые курсы пропавшей вертушки, район Красновишерска стал напоминать Арчеладзе Бермудский треугольник. Он мало верил во всевозможные загадки природы, поскольку был практичным и деловым человеком. Больше полагался на анализ, и если слышал о таинственных явлениях, то попросту считал, что подготовлены они и проведены очень профессиональными людьми. А в существовании каких-то сокровищ на Урале он не верил вообще, и потому институт кладоискателей относил к тем кормушкам, которые во множестве возникали в разлагающемся обществе.